Я изобразил перед ними красноречивый жест, означавший бросай работу. Они встали, посмеиваясь и пожимая плечами. Мы столько обмозговывали, говорили они. Но какого чёрта? И пошли к своим землянкам. Да. Только так, пусть хоть что-то но замечательное. Если смотришь на черные стороны этого достаточно, чтобы разбить свое сердце. Если реагируешь конструктивным образом, как подобает солдату, это делает тебя больным. Это трата энергии и доброй воли, трата этого поразительного, неутомимого духа войска, который даже теперь после четырех лет войны может еще удивлять и даже вызывать благоговение. Это трата, за которую многим следует крепко дать по ушам. Мы не только уже завершили строительство всех наших летних конюшен, но и построили подземные убежища для 65 лошадей. И что говорят люди? Они говорят, и можно судить, насколько это свидетельствует об их полном доверии, что это вероятно делается для того, чтобы дать нам время вернуться. и построить позиции для зимы, что это действительно довольно мудрый шаг, потому что это ведь правда, не так ли, вокруг совсем нет русских, их не может быть. Глава 16. Мы живем по тревоге. Этим утром я обнаружил первые кусочки льда в лейках. Помню, как писал это же предложение год назад. Сегодня я повторяю его. А сегодня этот повтор кажется пугающим. Первые признаки надвигающейся зимы всегда появляются слишком рано. Это только подчеркивает монотонность того, что происходит, и в этом свете все вещи, красоту которых я старался передать, блекнут. Не возвращаются ли события, происходящие с нами в России, все время к одному и тому же акту? Когда я закрываю глаза, то даже смена декораций представляется незначительной. Зрелища, которые заставляли нас удивляться, редко были привлекательными. В этой стране нет красоты. Нет ничего такого, что могло бы нас тронуть или поднять у нас настроение, как это было в других странах. красоты, которых нас волновали. Несмотря на все перемены, наша жизнь здесь так однообразна, что она отмеривается быстро. Может быть, именно по этой причине на этом фоне человеческая душа предстает как что-то уникальное. Я же думаю об этом без горечи, потому что это не вызывает у меня горечи. Я сижу в мягком кресле, вытянув ноги. Фактически я не сижу, я лежу в нем, так же, как я когда-то лежал в наших больших креслах дома. Я совершенно уверен, что так не делают ни офицер, ни самый младший из лейтенантов. Даже если командир батареи не заметил этого сразу, он должен почувствовать подсознательно. Нужно только преодолеть тонкий слой для того, чтобы проникнуть в его сознание. Но я не собираюсь менять своего положения. Более важно видеть, как свет падает через янтарного цвета ром в бутылке. Более важно выскользнуть на мгновение из своей формы и не чувствовать больше на своих ногах ботинок. Что может быть важнее? 9 сентября 1943 года. Я сижу над этими страницами много дней. Я написал очень много, и это дает мне пищу для размышлений. Любопытно, что пропаганда играет злые шутки с людьми, она основательно опутывает человека. Разум нации представляется похожим на фотопластинку, которая может быть проявлена по чьей-то прихоти. Доставка нашей почты расстроилась не из-за великих событий на войне, но из-за их отсутствия. Это звучит парадоксально, но это верно. Все потому, что на самом деле мы уже больше не должны бы быть здесь. Действия отработаны в совершенстве.